Черная серия Александр Конторович Черная пехота Предисловие автора После первого выхода в печать этой книги я получил множество вопросов от читателей. На некоторые из них я постараюсь сейчас ответить. «Черная пехота» была написана достаточно давно для узкого круга осведомленных лиц. И если бы не уговоры Артема Рыбакова, то данное произведение так и осталось бы известным только в этом узком кругу. Большинство персонажей книги имеют вполне реальных прототипов. Многие из них живут и здравствуют в настоящее время. Указанные в тексте организации в жизни именуются иначе, и их задачи могут отличаться от описанных в книге. Некоторые из бои столкновений происходили в действительности. С другими участниками и в другое время, но они имели место быть. Прототипом Ланге послужил полковник Лев Давыдович Гаухман, чьими обширнейшими познаниями и эрудицией я в свое время был поражен до глубины души. Академик Травников Александр Камышев имеет своего реального прототипа и генерал Михайловский, чье настоящее имя я по вполне понятным причинам назвать не могу. Такими же реальными людьми являются и офицеры абхазского спецназа. Правда, в жизни их зовут иначе. Котенок тоже вполне реальный человек, рассказать о ней и о других людях более подробно пока еще не пришло время. Как известно, войны выигрывают люди. Оружие служит им лишь инструментом для этого. И от правильности поведения конкретного человека может зависеть судьба очень и очень многих. Вот о поведении человека в нелегких условиях я и постарался написать. Как это вышло, судить вам.